Христофора взгляд пристают к Христофору. Что вы за нация? Один Сион. Любой португалишка даст тебе фору. В конец извели Христофора, и он покрыл дисканточком щелканье пробок, задели в еврее больную струну. Что вы лезете? Европа да Европа, возьму и открою другую страну.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 ларины и пезеты, христофору в продерявленный карман. Идут, посвистывая, отчаянные из отчаянных. Сзади тюрьма, впереди не рубля. Арабы, французы, испанцы, датчане лезли по трапам Коломбова корабля. Кто здесь Коломб? До Индии в ночку. Чего не откроешь, если в пузе орган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 Быть может, отсюда, жежона, на всех парусах рванулся Коломб. Единая мысль мне сегодня, Люба, что эти вот волны Коломба лапили, что в эту же воду с Коломбова лба стекали пота усталые капли, что это небо землей обмеля на это вот облако, вставшее с юга, «На мачты, братва, глядите, земля!» Орал рассудок, теряющий юнга. И вновь океан с простора раскосого Вбивал в небеса громыхающий клин, А после братался с волной срогосовой, И вместе пучки травы волокли. Он этой же бури слушал лады, Когда ж... Затихает буря задор, Мерещится в водах Коломбо-следы, Ведущие на Сан-Сальвадор. Вырастают дни в бородатые месяцы, Луны мрут у мачты на колу. Надоело океану Атлантический бесится, Взбешен Христофор. Извелся коломб. С тысячной волны трехпарусник съехал. На тысячу первую взбираться надо. Видели Атлантический тут не до смеха. Команда ярится, устала команда, шепчется. Черту ввязались в попутчики. Дома плохо, стол и кровать. Знаем мы эти.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 В цветах первоклассных розеток, катаясь пузом от танцев до пьянки, в уюте читален, кино и клозетов катаются донны, сеньоры и янки. Ты балда, Коломб, скажу по чести. Что касается меня, то я бы лично я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл Вторично. 1925 год.